Татьяна взглянула на часы и радостно улыбнулась. Примерно знала, сколько времени Саша тратит на дорогу, а значит, вот-вот должен приехать. Целый день не видела его и ужасно соскучилась. Не терпелась очутиться в его крепких, заботливых объятиях и снова почувствовать себя маленькой девочкой. Рядом с ним все проблемы отходили на второй план, а тягостные мысли, постоянно терзавшие ее, улетучивались в никуда. Выглянув в окно, Таня тихо вздохнула, томясь в ожидании встречи, сходила проверить спящую дочь и принялась накрывать на стол. Руки мелко подрагивали от предвкушения, а сердце заходилось с трепетным волнением. Знала, что Саша чувствует то же самое, и все его эмоции легко читались в каждом взгляде, улыбке, жести. Расставаясь утром, они никак не могли дождаться вечера. Днем несколько раз созванивались и писали бесчетное количество СМС, лишь бы постоянно ощущать связь друг с другом. Это общение стало неотъемлемой частью их жизни и нравилось обоим. От звука въехавший во двор машины сердце Татьяны подпрыгнуло и забилось где-то в горле. Кое-как справившись с переполнявшими эмоциями, она побежала встречать Сашу, Он ввалился в дом и сразу же сгреб ее в охапку. Она не успела опомниться, как оказалась в плену его жадных губ и рук, и забыла обо всем, полностью растворившись в своих ощущениях. От его близости уже привычно кружилась голова, а в груди трепыхались тысячи бабочек. Любила, отчаянно и искренне, как любят только раз в жизни, и хотела прожить с Сашей всю жизнь. Таня вдруг поняла, что готова забыть все, что было раньше, отречься от прошлого и остаться в этой деревенской глуши насовсем, если он захочет. «Ты чего дрожишь?» Саша отстранился и внимательно посмотрел на нее. «Замерзла?» «Прости, я холодный с улицы». Нехотя выпустил Татьяну из объятий и принялся раздеваться. «Где Мила?» «Ты время видел? Она спит давно». Таня мягко улыбнулась и, забрав из его рук куртку, повесила на крючок. «Да, точно!» Он опустился на пуфик, стянул ботинки и, усадив Таню себе на колени, зарылся носом в непослушные локоны. Рабочий день сегодня затянулся. «Устал?» Таня нежно погладила его по голове и осторожно коснулась губами виска. «Есть немного. Покормишь?» «Конечно, пойдем». Легко соскочив с колен, направилась на кухню. «Иди, я руки помою и приду». Она достала картофель и мясо по-французски. Быстро заправила салат и поставила это все на стол. Потрясающий аромат. Саша появился на кухне и, обняв ее за талию, коснулся губами шеи. «У нас какой-то праздник?» «Нет, просто тебя побаловать решила», — уклончиво ответила Таня кокетничая напропалую. От невинных ласк щекочущие мурашки то и дело бегали по ее коже, разжигая пламя в теле и душе. «Ммм, балуй», — прошептал Саша, опаляя ухо горячим дыханием. «У меня для тебя тоже кое-что есть». «Что?» Она развернулась к нему и подставила губы для очередного поцелуя. Не могла отказать себе в удовольствии получить порцию любви. Я привез укол, о котором говорил. Легко чмокнул в приоткрытые губы. Наконец прислали из столицы по блату. Саша углубил поцелуй, упиваясь нежностью и теплотой, что Таня ему дарила. «Далой презервативы?» Рассмеялась она, пряча смущение в его мужественном плече. «Однозначно. Три месяца полной свободы. Уверен? Ты мне доверяешь?» Он отстранился и заглянул ей в глаза. «Конечно», — не колебаясь, ответила она. Но крамольная мысль о том, что правду ему так и не рассказала, немного испортила настроение. «Значит, сделаю тебе укол перед сном. Сегодня самый правильный день. Хорошо. Давай ужинать?» «Да, не терпится попробовать». Саша потер ладони и опустился на один из свободных стульев. Он уплетал приготовленную еду, а Таня с улыбкой смотрела на него и поражалась сама себе. Получала удовольствие просто от того, с каким аппетитом любимый мужчина ест приготовленную ею еду. Все эти эмоции были для нее в новинку, но безумно нравились. Она старалась ради него и радовалась, как ребенок, слыша похвалу в свой адрес. «Ты чего не ешь? Вкусно же?» — спросил Саша, заметив ее полную тарелку. Обычно с аппетитом у Тани проблем не возникало. А сегодня едва притронулась к ужину. Я не голодна. Танюш, что случилось? Отложил вилку и сконцентрировал свое внимание на ней. Ничего. Она нежно улыбнулась. Я просто очень тебя... Настойчивый стук в дверь прервал на полусловие и вызвал расстроенный вздох. Ничего себе! Проворчал Александр и поднялся на ноги. «Ты кого-то ждешь?» «Кого я могу ждать?» но ну, мало ли!» Загадочно протянул он и, наклонившись к ее уху, прошептал «Вдруг твой любовник?» «Дурак!» Рассмеялась Таня и не сильно толкнула его «Пойду посмотрю, кого там принесло» Щелкнув замком, Саша открыл дверь и замер Увидев на пороге свою бывшую любовницу с мужем Такой подставы он никак не ожидал и растерялся чем тут же воспользовалась Лариса. «Сашка, привет!» проворковала она, смачно чмокнула его в щеку, оставив яркое красное клеймо, и без приглашения вошла в дом. «Прости, что так долго собирались!» вытащила из сумки бутылку вина и, сунув ему в руки, принялась раздеваться. «Здорово!» Сергей протянул ладонь, и Саше ничего не оставалось, как пожать ее в ответ. «Ты извини, мы без приглашения!» Я только из рейса вернулся, а ларки приспичило к бабке съездить. «Проходите», — напряженно ответил Белов и, небрежно вытерев помаду, направился вслед за гостями на кухню. Услышав голоса в коридоре, Таня поднялась навстречу и широко улыбнулась, даже не представляя, с кем ей приходится знакомиться. «Ой, а вы, наверное, жена Саши Татьяна?» Залепетала Лариса, оценивающе рассматривая соперницу. «А я его...» Многозначительно замолчала, лукаво взглянув на Сашу, и, как ни в чем не бывало, продолжила. «Старый друг Лариса...» «Внучка бабы Зины?» «Да-да, именно так. А это мой муж Сережа». Она указала на вошедшего следом мужчину и бесцеремонно уселась за стол. «А вы, как я погляжу, ужинаете...» «Очень приятно», — Таня кивнула Сергею и засуетилась на кухне, доставая тарелки и приборы для гостей. «Поужинаете с нами?» «Конечно!» — Лариса криво усмехнулась и стрельнула убийственным взглядом в Сашу. «С удовольствием поужинаем!» Он ничего не ответил, лишь хмуро окинул всех присутствующих взглядом и сел на свое место. Ситуация была крайне неприятной. Но как выйти из нее без потерь, Саша пока не знал, как не имел представления о том, что задумала Лариса. Обещала приехать несколько дней назад, но так и не приехала. Зато явилась сейчас как снег на голову. И именно тогда, когда он уже облегченно выдохнул и перестал ждать подвоха. Зачем? Что у нее на уме? Чего хочет добиться? Неужели он недостаточно ясно выразил свою позицию. Ему казалось, они друг друга поняли, но, видимо, ошибался Злость, как проснувшийся вулкан, забурлила в груди, норовя вот-вот спровоцировать извержение с Силой стискивая кулаки, Саша боролся с желанием выкинуть незваных гостей из своего дома И непременно сделал бы это, если бы не Таня Не хотел валять ее в грязи, оберегая от всевозможного негатива Понимал, что ей будет больно и обидно, если узнает, кто эта женщина. Оставалось молча наблюдать за происходящим и терпеливо ждать удара в спину. Саша, как хищник, следил за своей жертвой в лице Ларисы и готов был в любой момент вцепиться в глотку и разорвать. А она словно чувствовала его напряжение и умышленно ходила по краю, доводя до иступления. Таня умело вжилась в роль жены и, как хозяйка дома, засуетилась перед гостями. Разложила еду по тарелкам, достала фужеры, штопор и вернулась к столу. Сергей открыл бутылку и озадаченно посмотрел на всех присутствующих. «А почему только три?» «Мне нельзя», — уклончиво отозвалась Таня и плеснула себе в стакан яблочный сок. «Я тоже не буду». «Я тоже не буду», — Саша отставил фужер в сторону. «Завтра рано за роль». «Да ладно, чё ты, мне тоже за роль», — настаивал Сергей. «Ну хочешь, за водкой схожу». «Водка у меня есть в холодильнике», — холодно пояснил Саше и шумно выдохнул, едва сдерживая свой гнев. «Я не хочу». Ни напиток, ни компания не располагали к желанию выпить. Вдвоём с Татьяной он, возможно, и позволил бы себе немного вина. Но сейчас, правда, не хотел. Не боялся сорваться в болото, из которого с таким трудом выбрался. Просто больше не испытывал удовольствия от алкоголя. У него был свой личный наркотик, и Саша очень хотел поскорее получить его, а не участвовать в сомнительной попойке. «Какая идиллия!» — язвительно скривилась Лариса. «Белов, ты давно трезвенником заделался?» Скользнув пальцами по своему уху, медленно спустилась по шее и закончила ободком бокала. «Помнится, раньше ты никогда не отказывался?» Саша явственно ощутил, как Таня напряглась, но не выдала своего состояния ни словом, ни взглядом. Как ни в чем не бывало, улыбалась и делала вид, что не понимает пошлых намеков Ларисы. Он невольно восхитился. Даже в простеньком халате она была королевой. Царственная осанка, гордо поднятый подбородок и колючий взгляд не оставляли в этом сомнений. И только он знал, как разжечь огонь в этой холодной и неприступной женщине. Какая она на самом деле пылкая и страстная, нежная и трепетная, его жена. Это было давно и неправда. Саша усмехнулся, переводя слова Ларисы в шутку и ответил, прожигая взглядом насквозь. «Теперь у меня есть жена», взял Таню за руку, нежно коснулся губами запястья и уточнил для самых непонятливых «любимая жена». Таня вздрогнула от неожиданности и подняла на него взгляд. Не так она представляла себе признание в любви, но от того, что он говорил абсолютно искренне, на сердце потеплело. Радость заполнила душу, а дыхание участилось. Так хотелось остаться с Сашей наедине и вновь услышать заветные слова, но приходилось сдерживать порывы, изображая радушную хозяйку. «Жена, говоришь?» — не сдавалась Лариса. «А почему тогда кольца нет?» «А это уже не твое дело», — огрызнулся Саша. «Чего ты к ним пристала?» — возмутился Сергей, и, налив в два фужера вино, поднял тост. «За знакомство!» Поняв, что при муже разговора не получится, Лариса отступилась и отпила несколько глотков. Не собиралась сдаваться, тем более не видела в этой женщине соперницу. Но и мужа терять тоже не хотела. Потому решила немного подождать удобного шанса. «Мы с тобой нигде раньше не встречались», — обратился Сергей к Тане. «Думаю, нет. Лицо уж больно знакомое». Таня лишь неопределенно пожала плечами и принялась собирать со стола посуду, намекая на то, что визит вежливости затянулся. «Мне надо позвонить», — известил Сергей и, поднявшись из-за стола, направился к выходу. «Тебе помочь?» — спросил Саша, разгадав намерение Тани помыть посуду. «Помоги». Она улыбнулась и повесила на его плечо полотенце. Таня смывала пену и отдавала тарелки Саше. Тот вытирал их и складывал аккуратно стопкой. Они были поглощены друг другом, совершенно не обращая внимания на сидевшую рядом Ларису втайне надеясь, что та все пойёт и тихо удалится. но чудо где-то заблудилось. Лариса наблюдала за ними и едва сдерживала раздражение. с ней белов никогда не был таким мягким и заботливым. их отношения строго ограничивались постелью. Да там им было не скучно, но она всегда надеялась заполучить Сашу целиком, не то чтобы верила в любовь, как всегда предпочитая холодный расчет, но к нему испытывала какие-то непонятные эмоции. Они расстались, а она так и не смогла его забыть. Он был нужен ей в постели, в доме, в жизни. Глядя на счастливую пару, Лариса четко осознала, что завидует Татьяне по-черному и страстно желает оказаться на ее месте. Протяжный плач ребенка эхом разнесся по кухне. «Прости, но дальше сам». Таня улыбнулась и, поцеловав Сашу в щеку, направилась к лестнице. да Белов». «Трезвенник, посудомойка. А что дальше?» Съязвила Лариса, желая побольнее ужалить его. «Уходи отсюда!» Он выключил воду и развернулся к ней. «Никогда больше не смей приходить!» Лариса не послушала. Томно потянувшись, встала и подошла к нему. «Сашуль, я соскучилась!» Промурлыкала, прильнув к нему, как кошка. «Лар, ну ты серьезно!» Устало выдохнул Саша. Ему стоило больших усилий сдержаться и не выказать слабость, грубо оттолкнув ее от себя. «Более чем. Я так скучаю по нашим загулам». «Забудь. У меня есть жена, и я ее люблю». «Это серая мышка?» — снисходительно продолжила Лариса. «Да ради бога. Насколько тебя хватит? На неделю? Месяц?» «Хватит». Резко осадил он ее. «Убирайся отсюда и забудь дорогу». «Не то что!» — с вызовом спросила она. «Не боишься, что я расскажу ей о нас?» «Нет». «Белов, да перестань! Ты ломаешься, как девчонка!» Лариса медленно провела по его плечу ладонью, затем пробежалась пальчиками по лицу. «Просто секс, как и раньше!» «Перестань!» Саша взял ее за плечи, чтобы оттащить к выходу и выкинуть из дома, но не успел среагировать. Она ловко вывернулась и, обвив его шею, прижалась губами к его губам. Сашу передернуло от омерзения, Что было сил, он оттолкнул от себя Ларису и вздрогнул, услышав звон бьющейся посуды. Резко развернулся на звук и увидев бледную, как мел, Татьяну. Таня с ужасом смотрела на Сашу и не знала, что делать. Что вообще делают в такой ситуации? Горькая правда потрясла до глубины души. Мир в одночасье померк а пульс перестал биться. Острые иглы, ревности, отчаяние и сожаления безжалостно вонзались в сердце, доставляя невыносимое страдание. Мерзко и противно. Она верила ему, а он... «Нет», — настойчиво произнес Саша и двинулся в ее сторону. Но Таня не готова была к разговору. Шарахнулась от него, как от прокаженного, и, развернувшись, побежала к лестнице. Но не успела. Вскоре ощутила на своих плечах его сильные руки. Саша догнал ее и прижал к стене. «Все не так, как ты думаешь», — хрипло произнес он, старательно ища ее взгляд. Но Таня не желала смотреть ему в глаза. Слишком больно было осознавать, как она в нем ошиблась. «Я так похожа на дуру, да?» — с горечью спросила она и часто заморгала, сдерживая поток слез. «Готовый вот-вот пролиться из глаз». Конечно, нет. Мягким лилейным голосом он пытался достучаться до нее. Успеть до того, как Таня закроется от него. До того, как он потеряет ее. Ничего не было, Тань. Пусти меня. Потребовала она, но Саша лишь покачал головой в ответ. Это твоя киска, да? Таня нашла в себе силы посмотреть ему в глаза. Да. Он вздохнул и опустил голову. Я давно закончил эти отношения». Она усмехнулась, не поверив ни единому слову. Своими глазами видела их поцелуй. Да и за столом намеки Ларисы были очень красноречивыми. «Зачем ты так низко?» «Ее ко мне?» «Чего ты хотел? Сравнить и выбрать? И как?» «Дурочка». Ее предположение было таким нелепым, что Саша не мог сдержать улыбку. Прижал Таню к себе и тихо прошептал. Я не хочу тебя ни с кем сравнивать. я ее не звал. Я пойду спать. Холодно отозвалась она и вывернулась из его объятий. Спокойной ночи. Нет, не пойдешь, пока мы не поговорим. Строго ответил Саша. Не намерен был откладывать разборки на потом. Хорошая моя. Нежно поцеловал ее и погладил по голове. Подожди. Я выкину эту дуру из нашего дома и все тебе объясню. Поздно для объяснений. Таня была очень категорична, сложив руки на груди упрямо вздернула подбородок, выказывая свою позицию, но в глубине души все же хотела выслушать Сашу, потому оставалась на месте. Тань, он прижался лбом к ее лбу, насильно удерживая взгляд. — Я ни в чем перед тобой не виноват, я не изменял тебе и не обманывал. Просто поверь мне. — Хочешь сказать? «Ей в глаз попала соринка, и ты ее вытаскивал?» Она снова усмехнулась. Очень хотелось верить Саше, но факты были против него. «Нет», — спокойно возразил он. «Пойдем». «Не хочу». «Придется». Она упиралась изо всех сил, но Саша не обращал на это никакого внимания и тащил ее за собой обратно на кухню. Лариса стояла лицом к окну, небрежно обхватив себя руками. «Рассказывай», — грубо бросил ей Саша. Она обернулась и изумлённо изогнула бровь. «Что?» «Правду», — рявкнул он, едва сдерживаясь, чтобы не вытрясти её из неё. «А нашей любви?» — не сдавалась та, чем ещё сильнее злила Белова. Он был на волоске от срыва в бездну ярости. Усадив Татьяну за стол, он подошёл к Ларисе и грозно предупредил. «Если ты сейчас не расскажешь моей жене правду о цели своего визита, я позову твоего мужа и расскажу им обоим всё сам». «Ладно», — сдалась она, наконец, и раздражённо вздохнула. «Это я его поцеловала». «Я хочу его вернуть, а ты...» — указала пальцем на Татьяну. «Мне сильно мешаешь. Пока ты не появилась...» «Достаточно», — перебил Саша и указал на дверь. «Иди отсюда». Лариса фыркнула и направилась к выходу. Признавать поражение не хотелось, но и напрашиваться на скандал не имело смысла. «Ничего не понимаю. Зачем?» Тихо проговорила Таня и закрыла лицо ладонями. «Какое-то время мы были любовниками. Потом я принял решение расстаться, а она с этим не согласилась», пояснил Саша и, присев перед ней на корточки положил голову на колени. «Поэтому она пришла к твоей жене?» «Да, обычный шантаж, но это бесполезно, мне нечего от тебя скрывать». Он поднял голову и заглянул в глаза. «Я не играю в такие игры». «Спасибо», Спасибо" — прошептала она, нежно зарываясь пальцами в его волосы. Верила ему безоговорочно, потому что слишком сильно любила. «За что?» «За то, что не позволил в тебе усомниться». «Я тебя люблю», — тихо ответил Саша, — и, не прерывая зрительный контакт, попросил «Никогда не сомневайся во мне». «Пошли отсюда». Зло бросила Лариса мужу и, схватив его за локоть, потащила к калитке. Внутри все клокотало от приполнявших эмоций. Не так она представляла себе исход встречи с Беловым. Хотела вернуть его себе, а в итоге пришлось унижаться перед его женой. Противно, неприятно, и зубы сводило от невозможности что-то исправить. «Я перезвоню», — буркнул Сергей в телефон и, сбросив вызов, поспешил за ней. «Что случилось-то?» «Ничего», — огрызнулась она, срывая весь негатив на ни в чем не повинном муже. Он просто попал под горячую руку. Все планы по завоеванию Белова полетели к чертям. «И откуда только взялась эта Таня на ее голову?» «Ага». Именно поэтому ты выскочила оттуда, как ошпаренная. Поддел Сергей, словно не замечая, в каком она настроении. Бесит она меня. Лариса выпустила куртку мужа и быстрым шагом направилась к дому бабушки. Уехала бы домой не колеблясь, но Сергей успел выпить, а это означало, что за руль сможет сесть только завтра. Кто, жена Белова, что ли? Да. Чем это она тебе не угодила? Не знаю, просто бесит. Лариса слишком поздно спохватилась, что сгоряча сболтнула лишнего, и теперь придется как-то выкручиваться. Глубоко вздохнула, чтобы обуздать бурлившие внутри эмоции, и медленно выдохнула. «Хорошая вроде девушка», — вкратчиво заметил Сергей, чем только подлил масло в огонь ее праведного гнева. «Заткнись», — прорычала Лариса и, резко остановившись, развернулась к мужу. «Может, ты на нее глаз положил?» Перешла она в нападение, скрывая за агрессией сжигавшую душу ревность. «Да ладно тебе!» Сергей примирительно выставил руки вперед. «Она все равно скоро свалит!» «С чего ты взял?» Настороженно поинтересовалась Лариса, почувствовав подвох в его словах. «Да что и делать в нашем Мухосранске? Знаешь, кто она на самом деле?» «Нет». «Жена какого-то богатого типа», — довольно заключил Сергей. С чего ты взял? Я еще за столом ее узнал. Лицо, говорю, знакомое, а она... Ближе к делу. Поторопила его Лариса, что было за столом и без него помнила и в пересказе не нуждалась. Я же в этот рейс в Москву ездил, а там вся столица и область в баннерах с ее рожей. Муж ее ищет, вознаграждение предлагает. Вот Лехе позвонил, указал на телефон в руке. Он как раз там увидит баннер сфоткает. «Как интересно!» — протянула Лариса и довольно усмехнулась, ощущая, как удача неожиданно повернулась к ней лицом. «А каким боком тут белов?» «Да черт их знает!» — Сергей пожал плечами и звучно рассмеялся. «Может, он ее любовник и выкрал у мужа?» «А это может быть интересно!» — пробубнила она себе под нос и чуть громче добавила. «Как пришлет, покажи мне это фото!» «Зачем? А ты разве не хочешь заработать?» Возмущенно воскликнула Лариса, добавив капельку драматизма в свою игру. «Ты же обещал мне шубу!» «Это как-то неправильно», — с сомнением ответил Сергей. «Мелов же свой!» «Деньги не пахнут», — заключила она и, снова взяв мужа под локоть, повела к дому бабушки. Открывшиеся обстоятельства Ларисе очень понравились. При хорошем раскладе она могла одним махом избавиться от соперницы и заработать. Надо было только грамотно разыграть карты и не продешевить в случае удачи. И тогда Белов снова приползёт к ней, и все станет как раньше, а может даже и лучше.